503. Матерь Агни-йоги. Часто спрашивает себя идущий, откуда столько отягощений и для чего, нельзя ли хоть немного облегчить? Нельзя, ибо короток путь в плотном теле, от него надо взять все, что может он дать для надземного пребывания. Но даже масло из семян выдавливается под прессом, то есть под давлением. Масло для светильника духа только под нагнетением получается. И когда оно получено полностью из того, что дала жизнь на земле, отбросы идут в переработку в лаборатории природы. А масло, нужное для питания духа, он уносит с собой. Чем больше масла, тем жизнь надземным полней. Хорошо, когда оно чисто, без примесей, дающих нагар и копоти.